Толстяк бросился выполнять заказ с невероятной быстротой. Через пару минут из бокового проема вышла женщина средних лет. Она несла на подносе большую миску фруктов и тарелки с овощным салатом. К удивлению наемников, сервировка оказалась довольно цивилизованной. Вилки, ножи, матерчатые салфетки. Даже внешний вид блюд говорил об определенном уровне культуры. Видимо, местные жители сумели сохранить не так уж мало традиций древней унимы. Расставив тарелки, тосконка удалилась, а путешественники с жадностью набросились на еду. Вскоре на столе появился большой глиняный кувшин с вином. Его вкусовые качества оставляли желать лучшего, но жажду оно утоляло и в голове сразу зашумело. Между тем, женщина приносила все новое и новое кушанье. Густой наваристый суп, крупные ломти хлеба, куски нежного жареного мяса, обложенные зеленью. Это действо чем-то напоминало маленький пир. Праздник, устроенный чужаками, не мог не привлечь внимания окружающих. Первым к воинам подошел унимец с кобурой на поясе. Ему было около сорока. Унимец с легким пренебрежением смотрел на разгулявшихся посетителей таверны. Выбившийся из самых низов, мужчина презирал людей, швыряющихся деньгами. «Я шериф Эйнш», — представился тасконец. «Кто вы такие? И с какой целью прибыли в деревню?» Стюарт поднял глаза на унемийца. Ни малейшего испуга, прямой уверенный взгляд, небрежно опущенная вниз рука. Лишь расстегнутая кобура выдавала волнение представителя власти. «Мы путешественники». Бесстрастно вымолвил землянин. «Идем в Порлан. Здесь задержимся ненадолго. Можете быть спокойны за свою территорию. И я, и мои товарищи очень мирные люди». «Я вижу», — иронично проговорил шериф, указывая на автоматы и мечи. «Что поделаешь?» — пожал плечами Пол. «На дорогах сейчас неспокойно. Слишком много развелось негодяев. Работать не хотят, вот и занимаются грабежом». «Приходится обороняться?» Придираться к землянам Энш не стал. Не последнюю роль сыграла и экипировка воинов. Добротная одинаковая форма, хорошее снаряжение, вычищенное оружие. На бродяг и разбойников они не очень-то похожи. «Не советую спешить», – гораздо мягче произнес Тасконец. «Через двое суток сюда придет конвой. С ним и доберетесь до столицы». «За проживание у нас берут небольшую плату». «Сожалею, но такой расклад группу не устраивает», — возразил шотландец. «Солдаты, сопровождающие колонну, двигаются медленно, с частыми остановками. А мы торопимся. Да и кого здесь бояться? В случае нападения отряд сумеет за себя постоять». «Самоуверенность — опасное качество», — заметил шериф. «Но это ваши проблемы». За безопасность дорог я не отвечаю. Унемеец покинул заведение, а друзья продолжили трапезу. Насыщение наступило не скоро. Сказывался трудный голодный переход по каменной пустыне. Наступившая сытость и выпитое вино потянули путешественников в сон. Чтобы стряхнуть с себя дремотное состояние, земляне начали неторопливо прохаживаться по таверне. Процедура обеда значительно затянулась. Завидев хозяина, стюарт подозвал его и, протянув два пустых рюкзака, проговорил. «Набей их хорошими продуктами и получишь еще один серебряный дилар». Повторять предложение дважды шотландцу не потребовалось. Толстяк молниеносно исчез за кухонной занавеской. Зато к столу прибрел полупьяный тосконец из группы, сидевший у окна. «Господа!» – заплетающимся языком вымолвил унемеец. Вы столь богаты, что деньги кидаете направо и налево. Не угостите ли в честь праздника и нашу скромную компанию вином? Мы, знаете ли, слегка поиздержались. Воины не спеша ели, не обращая внимания на приставание попрошайки. Его словно и не существовало вовсе. Мужчина неуверенно потоптался на месте и ни с чем побрел назад. Но сцена на этом не закончилась. Вместо хлипкого доходяги со своих мест поднялись два крепких мускулистых тосконца. Сразу было видно, что тяжкому труду земледельца они предпочли куда более легкое ремесло. Кулачные бои, разбой – вот основное занятие подобных молодцов. «Вы бессовестно обидели нашего товарища!» – хмельным голосом произнес один из них. «Бог велел делиться с ближними!» «Неужели вас в детстве не учили древним заповедям?» «С прискорбием это признаю», — язвительно ответила Мэлоун. «Огромное упущение в моем воспитании. Очень сожалею, парни, но вино закончилось». Удивительно, но Верзила понял иронию мутантки. У Унемеец изменился в лице, кровь от гнева прилила к щекам, пальцы сжались в кулаки. Тем не менее гигант сдержался». Что-то не вижу здесь мужчин. Попытался оскорбить чужаков Громила. Наверное, их просто нет за столом, раскомандует женщина. В таком случае мы все возьмем сами. Он протянул руку и схватил большой кусок мяса. В тот же миг Стюарт перехватил его запястье и резко вывернул в сторону. Прием пола застал тосконца врасплох. Мужчина вскрикнул от боли, разжал пальцы и выронил добычу. «Иди с миром», — спокойно, но твердо сказал шотландец, не поднимая головы. «Ах ты, скотина!» — выругался унемеец. «Но ну ничего, еще встретимся. Страна у нас небольшая, а дороги узкие. Тогда и побеседуем по душам. Впрочем, я сомневаюсь, что она долго задержится в твоем поганом теле». Тосконцы немедленно удалились, а путешественники обменялись тревожными взглядами первым заговорил Олан. «Кажется, мы нажили себе серьезные неприятности», вымолвил оливиец. «Эти выродки не оставят отряд в покое. Богатство привлекает многих, кроме того мерзавцы чувствуют себя здесь чересчур вольготно». «Может, стоило поставить у немецам пару кувшинов вина?» предположила мутантка. «С пьяными врагами разобраться гораздо легче. Они наверняка бы отключились». Вряд ли, возразил Пол. Негодяи оказались в таверне не случайно. Их задача найти подходящую жертву. Грабить нищих проку мало. Вот бандиты и рассылают своих людей по подобным заведениям. Торговцам больше негде остановиться в деревне. Но почему бездействует шериф? Возмутился клон. Ведь ловить разбойников – его прямая обязанность. Не все так просто, пояснил Стюарт. Место глухое, отдаленное, гарнизона нет. Да и помощников у блюстителя порядка немного. Силы слишком неравны. И не забывай, на его территории бандиты закон не нарушают. Деньги, как известно, не пахнут. Зато дают неплохой доход здешним властям. Нас он об опасности предупредил и тем самым свою миссию выполнил. Дороги должна охранять армия. Логично согласился Сатан. А потому пора отсюда убираться. Через несколько часов начнет темнеть. Лучшего времени для нападения на чужестранцев и не придумать. Воины забрали у хозяина таверны, плотно набитые продуктами рюкзаки, расплатились и быстро покинули заведение. Найти дорогу на порлан большого труда не составило. Она уходила точно на север и представляла собой узкую просеку, вырубленную в лесу, и укатанную телегами и повозками. На земле отчетливо виднелись отпечатки копыт. Крис и Пол изумленно разглядывали странные следы. Наемники были готовы поклясться, что их оставили лошади. Но откуда на уними взялись кони? В деревне путешественники не заметили ни одного животного. Вскоре деревня осталась далеко позади. Маленькие приземистые домики спрятались за густой листвой деревьев, Предстоял нелегкий трехсуточный переход. Торопиться и растрачивать понапрасну силы друзья не собирались, однако первые километры воины преодолели стремительно. Они надеялись оторваться от преследователей. Постепенно темп движения снижался. Группу никто не пытался догнать, и наемники расслабились. Отряд прошел около 15 километров, когда Рона указала настоящего впереди человека. Даже издали шотландец его сразу узнал. Это был тот самый Верзила из таверны. «Мы опять оплошали», — с горечью усмехнулся Крис, сбрасывая рюкзак с плеч. «Нельзя недооценивать противника». «Как они умудрились обогнать нас?» — удивленно спросил Олан. «Дорога ведь прямая, почти без поворотов». «Сейчас такие мелочи уже не имеют значения», — проговорил Пол. У бандитов есть в лесу свои тайные тропы. Мы должны были учесть данное обстоятельство. Теперь группа оказалась в ловушке. Наверняка у немецы прячутся в зарослях кустарников. Меня пугают арбалеты. Ширина дороги не превышает десяти метров. Лес практически не просматривается. Нас перестреляют без особых усилий. И все же отряд не в джунглях Оливии, откликнулся англичанин. «Одного мерзавца я заметил слева от дороги. Убрать его очередью из автомата и нет проблем». «Отличная идея», — тихо произнес Стюарт. «Крис и Рона отвечают за фланги, Олан за тыл, я прикрою группу спереди. Патронов не жалеть, риск велик. Расходуем по магазину и беремся за мечи. И да поможет нам Бог». Между тем тосконец неторопливо приближался. Теперь рядом с ним шли три разбойника довольно высокого роста, еще четверо появились сзади. Часть бандитов наверняка спряталась в лесу. У немийцы имели трех, а то и четырехкратное преимущество в численности. Как и большинство отъявленных мерзавцев, негодяи любили поюродствовать, поиздеваться над своей жертвой. Убийство и грабеж в полной мере не удовлетворяли выродков, Они получали огромное наслаждение, унижая людей перед смертью. «Какая приятная встреча!» – язвительно выкрикнул тосконец. «Судьба порой так жестока. Разве вы надеялись увидеть меня вновь?» «Думаю, вряд ли. Но именно я владею лесом. Отряду придется заплатить немалый выкуп. Таковы законы графства». Разбойники презрительно расхохотались. Наступал самый веселый момент нападения. Несчастные путники упадут на колени, начнут униженно ползать по земле, умолять о пощаде, а бандиты будут их топтать и бить ногами. Настоящее развлечение для неотягощенных моралью мужчин. Знакомые речи, со вздохом сказал шотландец, почему болваны во всех странах одинаковы, ни малейшего разнообразия. Становится даже скучно, «Что же касается денег, то вы их не получите. Ступайте лучше с миром. Мы не хотим никого убивать». «Ой, как страшно!» Изобразив гримасу ужаса, воскликнул немец. «К счастью, я до сих пор не придумал вам казнь. Может, разрубить наглецов на куски?» «Пожалуй, нет. Лучше посадить болтунов на кол, предварительно вырвав их мерзкие языки. Больше всех, конечно, повезет девчонке». Поверьте, она умрет не сразу. Дикий гогот разнесся по лесу. Бандиты похотливо разглядывали фигуру Мэллоун. Ее формы действительно были не дурны. Пол демонстративно повернулся к гетере и громко спросил. «Рона, неужели тебе нравится это грязное отребье?» «Ничуть», — ответила мутантка. «Уродливые вонючие скоты». «Тогда окончаем их», — скомандовал Стюарт. Четыре автомата ударили почти одновременно. Разбойники на дороге дружно повалились на землю. Не меньший эффект залп произвел и в лесу. Осыпалась листва, с треском повалились сломанные ветки, послышались стоны раненых. Тем не менее, один из арбалетчиков успел сделать прицельный выстрел. Стрела впилась сатану в левое плечо. Через несколько секунд магазины опустели. Бросив оружие на траву, путешественники выхватили из ножен мечи и ринулись довершать начатое дело. Остановить или задержать разъяренных воинов было уже некому. Клинки безжалостно рубили тела врагов, добивая уцелевших у немийцев. Разгоряченные боем, озлобленные ранением товарища, наемники не знали пощады. Удивительно, но главарь банды после залпа в упор остался в живых. Пулевые ранения в грудь оказались несмертельными. Он кое-как выбрался из-под трупов и медленно отползал от приближающегося шотландца. В его глазах застыл безмолвный ужас. Тосконец хрипел, отплевывался кровью и судорожно пытался вытащить из-за пояса кинжал. Пол не стал тянуть и наслаждаться победой. Бесстрастно вонзив меч в сердце мерзавца, Стюарт двинулся на помощь Крису. Земляне обнаружили в лесу два мертвых тела, но арбалетчика среди них не было. Искать беглеца не имело смысла. Разбойник наверняка уже ушел довольно далеко. Спустя пару минут группа собралась на дороге. Бандиты сполна заплатили за свое высокомерие. На обочине лежали одиннадцать окровавленных трупов. Однако большой радости воины не испытывали. «Как твои дела?» спросила Мэлон, подходя к англичанину. «Ужасно больно», — ответил Сатан, опускаясь на колено. «Плечо пробил насквозь, сволочь!» «Рона, помоги ему», — произнес Пол. «Мы солоном оттащим убитых в сторону. Будет лучше, если мертвецов не найдут. Громкая слава нам не нужна». «А те, кто убежал», — вымолвил клон, — «они будут помалкивать», — злорадно усмехнулся шотландец иначе разбойников вздернут на виселице. С грабителями здесь не церемонятся, и я приветствую такой подход». Пол и Олан направились к валяющимся в траве трупам, а Гетера приступила к врачеванию. Оливийка вколола Крису обезболивающий укол, обломила оперенье и осторожно вытащила стрелу. Кровь сразу хлынула обильной струей. Быстро сняв куртку и разорвав нижнее белье, Мутантка закрыла рану специальным антисептическим тампоном. Плотно перебинтовав плечо, Рона сделала землянину противовоспалительный укол. Нелегкая процедура, наконец, была завершена. Спрятав покойников в кустах, отряд уверенно двинулся дальше. Оставаться долго на месте боя слишком рискованно. Повторного нападения разбойников путешественники не боялись. Куда опаснее встреча с армейским конвоем, их вполне могут принять за бандитов. В подобных ситуациях доказать собственную правоту бывает очень сложно. Ночь прошла относительно спокойно, оживленное движение на дороге отпугивало животных. Крупные хищники предпочитали держаться подальше от людей. В темноте раздавались едва уловимые шорохи, принадлежащие либо птицам, либо мелким существам. Тем не менее, бдительность воины не ослабляли и несли постоянное дежурство. Стать жертвой случайных бродяг желания ни у кого не возникало. Ранним утром, плотно позавтракав, группа вновь тронулась в путь. Примерно через два часа проселочная дорога привела наемников к широкому шоссе. В этом месте древняя магистраль делала поворот с севера на запад, к побережью. Судя по карте, Где-то там находился крупный портовый город у Нимы Клиндвет. Он наверняка уничтожен огромной волной, но дорога к нему сохранилась. Очередной парадокс истории выйдя на ровное, пусть и заросшее травой шоссе, путешественники почувствовали себя гораздо увереннее. Во-первых, значительно увеличился обзор, и теперь путники видели близлежащую местность на сотни метров вперед. А во-вторых, Резко уменьшилось расстояние между деревьями, и устроить засаду у бандитов нет ни малейшего шанса. Большие трудности нападавшим создавала и высокая крутая насыпь. Ее не разрушили ни время, ни дожди, ни буйная растительность. Преодолев около 20 километров, отряд остановился на обеденный привал. Торопиться воинам было некуда. Путники разожгли костер и приступили к приготовлению пищи. Ароматные запахи жареного мяса потянулись по лесу. В предвкушении приятной трапезы друзья сделали по большому глотку вина из фляг. «Я умираю от голода», — чуть захмелевшим голосом воскликнул Олан. «После длительного перехода так хочется подкрепиться. Сочный кусок мяса меня вполне устроит». «Лишь бы его никто не вырвал из глотки», — ехинно заметил Сатан. «Думаю, в зарослях найдется немало желающих полакомиться за чужой счет». В это время Стюарт поднялся с земли и внимательно посмотрел на север. Через мгновение он с горькой иронией сказал, «Крис, ты, кажется, накаркал беду. У нас снова гости. Приготовьте на всякий случай оружие». Воины взялись за автоматы, проверили магазины в подсумках, и, передернув затворы, направили стволы в сторону противника. Вскоре стало ясно, что к ним приближается конвой, о котором говорил шериф. Впереди на сером коне ехал тосконский офицер. Без сомнения, он служил в регулярной армии графства. Стальная кераса, круглый шлем с забралом и цветными перьями, темно-зеленая форма и кожаные сапоги. Сбоку на поясе у Немийца висел длинный палаш, а к седлу приторочен чехол с торчащим из него прикладом карабина. Заметив подозрительных людей, офицер остановился и что-то громко крикнул. Из-за его спины тотчас выбежала группа солдат. Они быстро взяли чужаков в полукольцо. Их снаряжение по своим защитным свойствам ни в чем не уступало офицерским доспехам. Тяжелый плотный бронежилет, стальные наколенники – Шлем с массивным налобником и кольчугой, закрывающий шею. Поразительная смесь достижений древней высокоразвитой цивилизации и современного ремесленного производства. То же самое наблюдалось и с оружием. Три человека держали в руках скорострельные карабины, двое арбалеты, остальные выставили вперед длинные пики. Когда до тосконцев осталось метров десять, Сатан негромко произнес «Добрый день, господа. Сегодня великолепная погода. По крайней мере, дождь не ожидается. Мы бы пригласили вас разделить нашу скромную трапезу, но боимся, еды на всех не хватит. Пожалуйста, не обижайтесь. Кто вы такие?» Не отреагировав на шутливый тон англичанина, спросил один из унимейцев. «Путники?» — спокойно ответил Пол. «Куда идете?» — продолжил допрос солдат. В Порлин вымолвил шотландец. «Хотим немного пожить в большом городе. Нам, знаете ли, не хватает впечатлений». «Чего?» — не понял тосконец. «Развлечений», — мгновенно пояснил Крис. «Вино, женщины, музыка. Мы много лесного слышали о столице графства». У немец пребывал в растерянности. Уровень интеллекта не позволял бедняге вести светскую беседу. Кроме того... Незнакомцы чувствовали себя абсолютно спокойно. Они по-прежнему сидели на обочине и с аппетитом поглощали жареное мясо. Но десятник был опытным бойцом, и от его взгляда не ускользнуло отличное вооружение путешественников. Автоматы лежали не где-то в стороне, а направлены в сторону противника. В любой момент чужаки могут открыть огонь на поражение. Особых иллюзий на данный счет тосконец не питал. С такого расстояния пули пробьют даже мощные бронежилеты.